Первым делом сансаныч по прибытии в Книжный мир навестил дворец Совета. Он ожидал застать там переполох, связанный с чрезвычайным происшествием, шум, беготню и кипение страстей, однако ничего подобного не наблюдалось. Огромный холл дворца встретил его привычной спокойной суетой. Служащие с серьезным видом ходили туда и обратно, изображая бурную деятельность. Посетители были озабочены своими проблемами, И никто не кинулся к главному хранителю с расспросами о происходящих в мире людей событиях. С ним здоровались, вежливо интересовались его здоровьем, делились мелкими новостями и откланивались. В общем, все было как обычно. Затеяв небольшой разговор со знакомым клерком за стойкой, хранитель на всякий случай осторожно прощупал почву и убедился, что о проникновении драконов в мир людей... Здесь ничего не известно. Тогда сансаныч поднялся на удивительном, умевшем перемещаться во все стороны лифте на 42-й этаж дворца, где располагался небольшой, но очень красивый зимний сад. О нем мало кто знал. Заглядывали сюда редко, и потому зимний сад являлся отличным местом для того, кто хотел остаться в одиночестве и спокойно поразмыслить о чем-то важном. А именно это и нужно было хранителю. Растения в зимнем саду часто менялись. Нынешняя экспозиция, похоже, посвящалась старинным русским романсам. Потихоньку отворив кованную калитку, Сан Саныч прошел в сад, уселся на удобной скамейке между покрытой душистыми гроздями белой акации и клумбой, уже начинающих отцветать хоризонтем, и крепко задумался. Внутренний голос говорил ему что сейчас не стоит ставить в известности о происшествии лорда-канцлера, но если бы кто-то спросил его «почему?», хранитель не сумел бы ответить. Он решил сначала во всем разобраться сам, а потом уже докладывать начальству. Постепенно старый библиотекарь разработал план своих дальнейших действий. И первым пунктом в нем стояло точно узнать, что за драконы и откуда они взялись. Не без сожаления покинув Тихий сад, Хранитель вышел из дворца совета и зашел в располагавшуюся на соседней улице закусочную, на вывеске которой значилась «Богатырская кухня для настоящих великанов». Вышел он оттуда, нагруженный объемистым свертком, который едва умещался у него в руках. С трудом придерживая сверток локтем, хранитель достал книгу-портал, вынул стилус и, дотронувшись до обложки, сказал «Царство сказок!» гора спящей красавицы оказавшись на месте уже знакомым читателем по первой книге сансаныч для начала осмотрелся героев прибывших будить и спасать красавицу вокруг не наблюдалось заглянув в пещеру хранитель увидел что сама красавица спит себе сейчас спокойно на своем месте в хрустальном гробу который чуть покачивался от гулявших тут сквозняков зябко поведя плечами сансаныч подумал В том, что его приятель-дракон, охранявший ее сон, заработал здесь радикулит, нет ничего удивительного. Он вышел из пещеры и, подняв голову к небу, громко крикнул. — Драго! Эй! Драго! Ему пришлось повторить свой зов несколько раз, пока из-за горы не появилась, наконец, изумрудно-зеленая, покрытая крупной шершавой чешуей драконья голова на толстой длинной шее. Со времени их последней встречи дракон сильно сдал и теперь выглядел совсем старым, а к тому же и заспанным. С трудом продирая слипающиеся глаза, он подслеповато уставился на вход в пещеру. — Кто тут? Для рыцаря рановат вроде! — хранитель засмеялся. — Просыпайся, дружище! А то и сейчас не поленюсь и баску сюда доставлю. Вот уж кто точно тебя разбудит! Она уже выросла. «И голосина у нее! Ух, знаешь какой! Как гавкнет! С тебя весь сон как ветром сдует!» «А, это ты, хранитель!» Дракон сразу проснулся и с подозрением стал оглядываться по сторонам. Даже в пещеру заглянул, не спряталась ли там Баська. «Ты того! Не шути так! Мне только вашего брехуна тут не хватало, в моем-то возрасте. Я еще с прошлого раза все отойти не могу» ну да, совсем недавно, а по драконьим меркам, так просто почти вчера, Баська гостила у дракона. Не по своей воле, а пока Оля лежала заколдованной в хрустальном гробу спящей красавицы. За те несколько дней, которые они провели здесь, жизнерадостный щенок успел так надоесть дракону своим тявканьем, что когда сансаныч с Женькой пришли Оле на помощь, Драга был невероятно рад избавиться от столь беспокойного гостя. Дракон вдруг потянул носом и голова на длинной шее оказалась прямиком около свертка, который привез с собой сансаныч С чем? — настороженно поинтересовался дракон. — драга обижаешь? — хранитель засмеялся. — Есть салатом, с огурцом, с луком зеленым и репчатым, с петрушкой два взял, с сельдереем. Все, как ты любишь. Дракон подозрительно обнюхал сверток. — Мясо не подсунули. Ты хорошо проверил. Хранитель приложил руку к сердцу. «Сам лично наблюдал, при мне все бутерброды делали». М -м, «Ну тогда спасибо, уважал». Огромная лапа смела со скалы сверток. Дракон-вегетарианец ловко развернул его, отшвырнул бумагу, выдернул из одного бутерброда пучок сельдерея размером с футбольный мяч, отправил в пасть и смачно, с удовольствием захрустел. Подождав, пока его приятель перекусит, Хранитель, наконец, перешел к делу. — Драго, насколько я знаю, ты общаешься со своими сородичами. Дракон только хмыкнул. — Больно надо. Ты же знаешь, что драконы, по сути своей, очень нелюдимые существа, если можно так выразиться. Драго ухмыльнулся собственному каламбуру. — Ну, иногда бывает, общаемся. — А чего? Хранитель помедлил с ответом, а потом спросил напрямую. «Не слышал, э, не пропадал ли в последнее время кто-нибудь из ваших?» Дракон сытый кнул, задумчиво расправил, потом сложил крылья и переступил с лапы на лапу. «Есть такое дело. Видишь ли, Хранитель, некоторое время назад, у нас тут прошел слух, что кто-то предлагает драконам переселиться в мир, где будет в волю золота почитание и где никто не будет за ними охотиться». Ну, ты только подумай, хоть мы живем в мире сказок, но в такую чушь даже я не поверю. Ну, кое-кто из наших, говорят, повелся. Ну, и ко мне тоже приходил один, ну, из ваших, из людей. Начал что-то там лепетать про почет и сокровища, ну, а только я его и слушать не стал. Некогда, ну, я ж на работе. А тут как раз очередной э, принц приехал красавицу будить. Вот и пришлось на него огнем дыхнуть маленько. Ну, в общем, пока я работал, тот самый сказочник куда-то пропал. Ну, а, впрочем, и ведьмы с ним. О, мне не больно надо. Я бы все равно его послал на три моря А как он выглядел, твой сказочник? — нетерпеливо спросил хранитель. — Да как ты выглядел? — пожал чешуйчатыми плечами драга. — Ну, если честно, вы все для меня на одно лицо. — Мужчина был. Не девица, точно. А больше ничего сказать не могу. — Ты ж знаешь, старый я уже. Глаза совсем не те. А уж и ревматизм как замучил. — Слушай, хранитель, не в службу, а в дружбу. Когда приедешь в следующий раз, прихвати мне лекарство какое-нибудь. От радикулита. — И бутербродов побольше. Бутерброды, само собой. — Обязательно привезу. — заверил дракона и Сан Саныч. — А что еще ты можешь обо всем этом рассказать? Дракон задумчиво поковырял в зубах стволом молодой березки. — Сам-то я ничего не знаю. Но, говорят, на россказни того сказочника польстилась-таки пара ребят из наших. Один из какой-то забытой то ли саги, то ли легенды о серии Ланселоти. Ну... Знаешь, наверное, про рыцари Круглого стола. Оль. Вот. А другой вроде <кхм> кто-то из водоплавающих. Тоже не из известных. Ну, в общем, исчезли они. Но как там, что до чего, не знаю, а врать не буду. В это время за скалой послышался конский топот, и дракон лениво прислушался. О, опять красавицу освобождать приехали. Ответь немятся им. — Ладно, делать нечего. Пойду работать. — Бывай, хранитель, заходи еще. — Это про, про лекарство не забудь. И дракон в перевалку поковылял к пещере. Летать после сытного обеда у него явно уже не было сил.